Не успели мы даже дойти до нашей комнаты, а предатели-дружки уже заложили нас Феофилакту Транквилиновичу. Пришлось ему рассказывать историю знакомства с Сивкой Буркой. Терпение у директора оказалось просто Змеева. После всех наших охов и ахов он даже не хлопнул по столу ладонью и не отправил нас на конюшню для порки, а пораздував щеки, проговорил. «Странная какая-то история. Вы не находите?» А уж мы-то как удивились. Вид у нас был такой невинный, что директору ничего не оставалось, как нас отпустить. Выйдя за дверь кабинета, мы столкнулись нос к носу с со создавшими нас парнями. Благообразно сложили ручки, ответили земной поклон и сладкими голосами пропели. Здравствуйте, господин наставник, и вам здрасте, господин Айрон. И снова обратились к Виллию. Что же вы нас, сиротинушек, безвинно обидели, на я ябедничале? Алей толкнул меня в бок и громко прошептала. Не гоже так наставнику говорить, долг его святой за порядком следить, и нас малоумных наставлять, а где сам не справится, совету старших, и спрашивать. Дружки, не ожидавшие от нас такого, на застыли. Словно кони богатырские, которым велели возы с навозом возить. А Лея, отвесив еще один поклон, пропила сладенько. «Мы в столовую идем, а после в комнату вернемся. Обещаем по дороге ни с кем не разговаривать и ни на ком не кататься». увеля взгляд стал колючим. Он развернулся и молча пошел прочь. «А Айрона мы сами пинками погнали» только я успела на уху вампиру шепнуть. Угадай, кто у хана Миренского в гареме ми нынче гостил? И рассмеялась, глядя, как он зеленеет от зависти. Нам-то что, кроме винограда ничем не поживились, а уж Айрон-то разгулялся бы. Зря ты так, — укорила меня Лея. Он теперь плакать будет. Да пусть хоть стены грызет, лишь бы нам не мешал и я в припрыжку побежала в комнату, где лежали карточки. Оставшееся до учебы время мы провели, запершись в комнате и сортируя добытые у гомункула карточки. Бумага была серой и рыхлой, чернила на ней расплылись, а со временем еще и выцвели, попортившись от воды, чая и жирных пятен, словно ими активно пользовались вместо салфеток и подстаканников. Мы с Алией разбирали записи, а Мавка записывала в тетрадочку. Адреса и дважники размножались, словно тараканы. Вдобавок, половина невозвращенных книг, как назло, оказалась как раз о превращениях. — Я уже забыл название гомункуловой книжонки, — призналась я. — Превращение элементарных веществ? Лея раскрыла журнал. — Элементарные превращения веществ? «Вещества элементарных превращений?» «По-моему, там что-то про животных было», — сказала Алия. «Превращение в животных, превращение животных, украшение животных, украшение животных». Тут же затраторила мавка. «Сокрушение животных». Там еще было про элементы. Я потерла лоб в надежде добыть таким образом ценную мысль. «Алименты!» Тут же обрадовалась подружка, начав ходить пальчиком по строчкам. А я поняла, что ни за что не вспомню название, сколько бы оно ни вертелось на языке, и решила зайти с другой стороны. «А кто автор, не помните?» «Симус», — уверенно заявила Алия. «Примус», — возразила Лея. Вторус. «Короче, нужен крыс», — объявила я. Добраться до коммункулуса оказалось нелегко. В архив спускаться мне совсем не хотелось, а в гости крыс заходить пока и не думал. Я отложил записки сумасшедшего и сосредоточилась на начале учебы. Тем более, что уроки по практической магии обещали стать долгими и тягостными, так как вести их теперь должен был разобиженный Велик. Мы сошлись, как дуэлянты на белом снегу притихшего парка. Я чинно сложила ручки на меховой оторочке короткой шубки и, чуть склонил голову, пропела. «Здравствуйте, господин наставник!» Маг в точности повторил мое движение и с такой же ехицей ответил. «Здравствуйте, госпожа Верелея! На какой теме вы остановились в прошлый раз?» На нем не было учительской мантии, не было плаща мага, была простенькая кожаная курточка прикинулся скромной овечкой, но я не желала примирения и сходу заявила. — В прошлый раз вы нас учили баньке на щепочке разносить? Велий досадливо взлохматил волосы. — Ну, извини, с кем не бывает. Я задрала нос и смотрела в сторону, делая вид, что просто вышла прогуляться. Мой отсутствующий вид магу не понравился. — Ну и чего ты дуешься? — спросил он, — из-за пустяков. «Я пришла на занятие», — проговорила я по складам, не соглашаясь на задушевную беседу. Он хлопнул в ладоши. «Хорошо. Если ты так горишь желанием позаниматься, пожалуйста». Постоял, сложив руки на груди и оценивающий, глядя на меня. «Защита от лешего». — Хорошо, господин наставник, я смиренно поклонилась. — Хорошо, госпожа ученица, — сказал Вилли и пропал, будто его и не было на этой тропинке. Между ним и мной была шаговшая из чистого снега и цепочка следов, показывающая, откуда он пришел, но ее тут же замела налетевшая поземка. — Леший бы побрал такого наставника, — с чувством выразилась я оглядываясь и решая, что означает его исчезновение — конец урока или все-таки начало. Пока я раздумывала, в лоб мне ударила шишка. — Ага, значит, начало. Я подняла шишку, сжала ее в ладони и повертелась на месте в поисках нахальной черноволосой цели. Сзади провели по плечу ладонью. Я крутнулась на месте. Никого. Никакими чарами Леши не обладают. Просто отводит глаза. Менторским тоном заговорил Верий. Голос то приближался, то отдалялся, как будто маг ходил вокруг меня. Стоило мне скосить глаза в сторону, как затылок не толкнули пальцами. Не отвлекайся. Рукоприкладством занимаешься? Прошипела я, начиная закипать. В ответ в лицо полетела снежная крупа, а Верий продолжал гундеть. «Вопрос. Зачем это тебе?» «Отвечаю. Эти чары используют моровые девы, ведьмы, бесы, самые опасные и распространенные виды домашней нечисти. Ничего страшного, если мимо тебя пробежит незамеченный домовой. И совсем другое, если тебя незаметно мазнет саваном чума, лихорадка. На меня саваны не действуют, то же самое, что пытаться заразить чумой и анчутку». Насмешливо сказала я. «Если только этим самым саваном задушить?» «Эгоистка ты, Верилея, думаешь только о себе». Снег продолжал хрустеть вокруг. «А если повадиться в село ходить?» Как поставил вопрос, так и ответила. Вопрос был насчет меня, а не человечества в целом. Вертеться на месте я не стала и просто стояла столбом. Чувствуя, как магья рошит мне волосы и сыплет снег за шиворот. Сбоку прилетела очередная шишка. Вредный ты, верелея, проучить бы тебя за козье упрямство. Шишки полетели просто градом. Вдобавок ко всему, велей стал дергать за шубку, заставляя меня вертеться на месте. Да тебя щепками до смерти доведут. А зверело это не то слово, чтобы описать мое состояние. Мне хотелось рвать и метать, причем определенного человека, но вместо того, чтобы с рыком кинуться на его поиски, я постаралась успокоить себя мыслью, что час расплаты все равно придет. Потом совершенно отчетливо представила защитный щит. Обстрел шишками закончился. Я удовлетворенно кивнула головой, прикрыла глаза, стараясь не обращать внимания на снежки, которые кидал в меня Велий и из-под ресниц заметила смутный силуэт, причем совсем рядом, в моем защитном круге. Я широко открыла глаза, негодующе взвизгнула и отправила шишку, дожидавшуюся своего звездного часа в кулаке, прямо в лоб наглецу, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него с кулаками. Зато подняла нешуточную метель прямо внутри щитов. Может, он и выкрикивал угрозы, я не слышала. В конце концов, щиты не выдержали разгулы стихии и лопнули, метель осыпалась снегом. Мы остались друг против друга, напряженные и злые. — Я могу идти, господин наставник? — просипела я. — Урок окончен, госпожа Верелея. Глухо проговорил Вели. Я развернулась и, отряхивая шубку, пошла в школу, чувствуя, как Макс сверлит меня взглядом.